Глава 17. Спустя примерно час активного форсирования естественных преград еще столько же ускоренной ходьбы по все менее пересеченной местности, проклятая и изрытая червоточинами оврагов территория Вербовского осталась далеко за спиной, а впереди, сквозь частокол перемежающихся лиственным молодняком сосен, замаячили уже знакомые очертания мертвой бетонной туши стрелочного завода.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 «Ладно бы один, так нет, еще и съезд с собой утяну. Предаваясь тягостным размышлением Стас выбрался на дорогу и пошел вдоль остатков заводской ограды, готовый в любой момент нырнуть сквозь ее многочисленные прорехи и затеряться в цеховых лабиринтах. Но пока вокруг все было спокойно. Даже склочные, обычно шумные вороны вели себя тихо, вышагивали поверху забора, деловито переваливаясь ноги на ногу, да любопытно вертели головами, прикрывая глаза бусинки полупрозрачными веками. Пасторальная картинка безмятежности нарушалась резко и неожиданно. Со стороны насыпи, сильно левее тоннеля, раздались автоматные выстрелы. Сначала одиночные, быстрые и казалось беспорядочные, словно кто-то палил по нескольким целям, пытаясь держать их или отогнать. Потом протрещали две длинных очереди. На верху дорожной насыпи появился человек. Он бежал, сжимая левой рукой цевьё Аксу, а правой лихорадочно обшаривая кармана бушлата.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 За спиной у бегуна возникло четыре приземистых силуэта, которые быстро перемахнули насыпь и расставили в пыльном сухостое. За ними выросло и исчезло тем же путем еще пять или шесть, и еще, мать твою! Стас рванул вправо и, вскарабкавшись по завалившейся во внутрь плите забора, спрыгнул по другую сторону. сухостоя, ломающийся под отчаянно бегущими ногами, потонул в диком пронзительном визге, почти сразу же сменившись звуками раздираемой одежды и мяса. Стаза, об усталости и гудящих мышцах, молнией обижал ближайшее здание, судорожно ища глазами вход и буквально влетел в пустой дверной проем, обнаружившийся с тыльной стороны. В считанные секунды он миновал четыре лестничных пролета и прилип плечом к балке, вводя столом вдоль рваной линии забора. Незадачливого спринтер с пустым аксу собаки догнали уже на дороге и теперь рвались со смачным треском. Стасу через поролеху в плитах было видно, как дергаются, упираются задними лапами, их мускулистые тела, покрытые жесткой шерстью, стремление выдрать из мертвой человеческой туши кусок посочнее. Голодная стая насыщала желудки с неистовой алчностью. Уж скоро влажные звуки раздираемой плоти и лопающихся жил уступили место лязгу кулков по оголенной кости и хрусту перемалываемых хрящей. Смоченные кровью и слюной лоскуты тряпья покатились, гонимые ветром, прочь от изодранной добычи, что еще совсем недавно так отчаянно цеплялась за жизнь своими грязными пальцами в съевшимся под кожу запахом пороха. «Пара небольших», — едва слышно повторил Стас припомнившиеся слова Лешего, — «нас не тронут, знаток хуй Выстрелить по за мозговые кости хвостами бестиям он не рискнул, все еще лелея надежду на то, что изрядно перекусившая стая уйдет с миром. Однако безвестный товарищ оказался, видимо, не настолько миссист чтобы заполнить собою полтора десятка собачьих желудков. Побродив немного вокруг остатков пиршества и принюхившись в совершенно нежелательном направлении, ненасытные твари под прикушающиеся рычания одна за одной потянули сквозь забор. Соки, выплюнул Стас, распрощавшись с пустыми надеждами, взяв в прицел самую широкую дыру и дождавшись очередного непрошенного визитера, пальнул. Пуля вошла промеж лопаток, мощную спину крупного и, судя по многочисленным шрамам, матерого пса, прибев того к земле будто гвоздем. Вырванные из груди клочья пуха разлетели в стороны. Шавки помельче, штурмующие забор через соседние дыры бросились, было в рассыпную, но властный рык, раздавшийся почти у Стаса под ногами, моментально привел паникеров чувство. Стая рванула вперед и пропала из зоны видимости. Внизу, с каждой секундой, пребывая, зашуршали по бетонному полу когти. Скоро многоголосый скулеж и рычание заполнили пространство нижнего этажа. Стас, осторожно, держав там под наготове, подкрался к лестнице и глянул в просвет между ступенями и перекрытием, тут же встретившись с глазами с парой собак, неподвижно стоящих внизу заданными мордами. Как только ствол автомата приподнялся,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 Стас очень пожалел, что не прихватил гранату. Сейчас она была бы как нельзя кстати. Но если бы даже как бы решить сложившуюся паскудную ситуацию не помогали, а время шло. На часах было уже 10 минут четвертого, и это значило, что в мураме практически наверняка уже забили тревогу. Не успел с об этом подумать, как со стороны дороги на Лазарево зародился слабый гул. Стремительно усиливаясь, он скоро пролез в хорошо различимый от трех или четырех двигателей.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 Многие охотники утверждали, что собственными глазами видели, как эти умные коварные твари атакующие в момент смены магазина, использующие укрытие, не испытывающие ни малейшей боязни перед безоружным человеком, буквально сосались толкучкой волколака, хотя по здравому рассуждению, для стая он не особо-то и опасен. Вполне вероятно, что схожим образом они могли реагировать и на других выродков местной не очень фауны, примерно случайно забревшего грибника. Хорошая альтернатива стая в полтора десятка голов. Ну, по крайней мере, в это очень хотелось верить. Но спустившись наполовину половину пролета, Стас увидел, что здорово ошибался. Внизу, вгрызая куски из брюха изуроданной туши, сидел, сидела. Первое единственное определение, которое пришло на ум от вида этой твари – старуха. Костлявое чудовище с непропорционально длинными конечностями, обтянутое дряблой морщинистой кожей в пигментных пятнах, склонилось над добычей, нелепо раскорячив ноги, упершись руками-корягами в пол. Обвисшие груди болтались из стороны в сторону при каждом очередном рывке и чертили сосками по залитому кровь бетону, оставляя на нем быстро затягивающие серые борозды. Большая приплюснутая голова с жиденькой растительностью зарылась в собачьей внутренности так, что снаружи торчала лишь черепушка, увенчанная по бокам месистыми ушами с длинными толстыми мочками. Стас, затаив дыхание, опустился еще на пару ступеней и прицелился. Мушка целиком сошлась посередине лба, забрызганного красным. Палец уже начинал плавно выбирать спуск, как вдруг чудовище замерло, прекратило чавкать. Уродливая голова стала медленно-медленно подниматься из лавонной дыры собачьего брюха. Нити вязкой слизи, смешанной с кровью, потянулись вверх от туши, лопаясь и повисая гирляндами на перепачканной морде кошмарного существа. Наконец движение остановилось. Чудовище выронило изо рта рваный шматок печени и открыло глаза. Кария, чуть замутненные сеточкой воспаленных сосудов по краям уставшие глаза старой женщины. Они несколько секунд неподвижно глядели на Стаса и красного вала лица, испрещенного морщинами, потом опустились. Чудовище осторожно приподнялось, медленно перебирая руками по полу и село неуклюже, обхватив подтянутые груди колени. Голова повернулась в противоположной лестнице в сторону и стыдливо повисла, утнувшись подбородком в ключицу.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 Что ополомившие от страха мужик и полтора десятка собак не подорвались на минах, перемахнув через нас и в этом месте, конечно, здорово обнадеживало, но все же не настолько, чтобы слепо доверяться удаче. Стас огляделся по сторонам, чисто, если не считать дозорной будки, торчащие метрах в двухстах правее. Он поднял автомат и глянул в оптику. Особого движения на посту не наблюдалось. Только один, не внушающий серьезных опасений тип с бизоном на плече, лениво прохаживался взад и вперед и пинал мятую жестянку.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 Стас отложил импровизированный щуп в сторону и со всей доступной осторожностью начал разгребать щебель, из-под которого вскоре показался кружок серого пластикового корпуса. ПМН. 200 граммов тротила в компактной упаковке с нажимным датчиком, ждущий своего часа, чтобы оторвать ступню беспечному ходоку и заодно и набить брюхо щебеночным крошевым. Такие адские машинки, щедро раскиданные на подступах к городам и фортам в дикое послевоенное лихолитие, до сих пор собирали кровавую дань. Год за годом множит число коллег. Один неверный шаг – хлоп, и нога укорочена по щиколотку. Правда, в последнее время эти малютки стали все чаще забирать себе не ноги, а руки. Большинство минных заграждателей мало-помалу разведали, а вместе с тем появилась тьма охотников до дармового тротила. Уж больно соблазнительный ценный ресурс, бесхозно валяющийся под открытым небом. Подобных умельцев Стас тоже навидался.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 Он не раз ловил себе на мысли, что хотел подойти к бедолаге и спросить, каково это? Каково здоровому, крепкому мужику лет 30-40, не раз со смертью под руку ухажившему, одним махом потерять все? Каково это, когда сегодня, вчера, позавчера, ты при деньгах, набит патронами, обласкан шлюхами, на столе чистое бухло и хорошая жратва, а завтра? Завтра ты уже на самом дне выгребной ямы, больной, голодный, немощный. Бывшие дружки, с которыми недавно братался по пьяни, отворачиваются и делают вид, будто знать не знают вонючего коллегу оборванца Алчные бляди, стелящиеся всякий раз, как ты возвращался с полей, обливают тебя тошнотворной смесью презрения и сочувствия. Сопливая малышня, как зверье, почувшая слабую беспомощную добычу, травится за дня в день, смехается, плюет, валяет в грязи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 уже вполне могли приступить к удовлетворению невысказанных чаянием муромского руководства. Темный сосновый борг к западу от переезда опять принял беглеца в свои мрачные владения, как и шесть дней назад, когда тот, заливая кровью бурое покрывало из-за глицы лишайников, спасался от одыщего по пятам. «Шесть дней?» — подумал Стас, вспоминая, — «те, казалось, давно уже минувшие события. Неужели всего шесть? Чертов горд! Не нужно было мне сюда соваться!» Все одно к одному. Столько говна за шесть дней, но ну, уму непостижимо. Сначала пидорас валя со своим, блядь, должком, но тут уж чего дошло кривить, сам хорош. Потом коллекционер. Непонятный тип. Стас хмыкнул, удивляясь собственному нежеланию примить охотника матерными приставками. Рейдеры, это эта куда не шла. Хотя, если килограмм говна смешать с килограммом меда, получится 2 кило говна. Впрочем, так она, собственно, Впрочем, там оно собственного разлива, не Муромского. Дальше у нас матерная сучара Буров со своими отмороженными сессовцами. Опять коллекционер. Еще раз имбицила в форме, что ничего от жизни сладкое такое не послепалось. Снова Буров, мразь пораженная. Скользкий гаденыш Ренат Маратович. Сейчас, наверное, пятый угол ищет. С саньем в ботинках хлюпая. И, наконец, встречайте, Стас даже плечи расправил, вжившись в рок конференции оглашающего выход на сцену очередного участника представления, леший. Крутой мужик, с ног на головы покрытый боевыми шрамами, ветеран-гловорез, прирожденный командир, воодушевляющий идущий за ним собственной беспримерной решимостью. А на поверку — дешевая сопливая бля. Все. Спасибо тебе, Муром. Славный русский город, родина былины героев. Последнее дело и горит и синим пламенем. Гореть муром пока не спешил, но к тому времени, когда Стас миновал раскинувшийся правое оскопий щелочок южного района, окна уже заблестели первыми огоньками, вспыхивая и затухая между деревья будто крошечные мычки. Небо заметно потемнело, все чаще обозначая профиль луны. Сосновый лес постепенно перемешался с разросшимися всюду тополями, нанесенными, видимо, с многочисленных городских аллей, а скоро вовсе сошел на нет, превратившись в чисто лиственный. Тополина осиновая роща сделала крутой заворот налево и пошла другой в обход пустыря, усыпанного строительным мусором. На дальнем краю этой серой маленькой пустыни, ощетинившейся острыми пиками колотых свай, виднелись темные, лишенные признаков жизни развали на улице Жданного. Чахлая, едва заметная на фоне битого кирпича и бетона растительность, С громадным трудом пробивающийся к свету из-под мусорного саркофага обвил и отовсюду ржавые штыри арматуры, цепляясь куцами-побегами, словно увечный из последних сил пытающийся встать на перебитые ноги. Стас решил от греха подальше не соваться на открытую местность, тем... тем более что шагать по захламленному пустырю было отнюдь нелегко. Железобетонные капканы терпеливо ожидали неверного шага, чтобы сдавить подвернувшегося ступню промежблоков, прихватить гнутыми стальными прутами,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 тех, без которых город попросту не выжил бы. В ХЗ в число таковых, разумеется, не вошел. Громадный производственный комплекс, одно из градообразующих предприятий, бросились спешно. Никакой эвакуации оборудования, материалов речь не шло. Завод по всем раскладкам ожидала стандартная для любого бесхозного объекта судьба. Разграбление, запустение и, как логичный конец, полное уничтожение силами наступающей растительности. Но...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 Занять вакантное место зачморенного слабака, ставшее таковым после переезда в другой район патологическую недоумка санки сопли никому не улыбалось. От двора до вожделенного места назначение было час-полтора ходу, через Малый рынок, дальше свинофермы, а за ней совсем самый сложный участок – дозорный пост на границе города. Пост этот представлял собой пару смотровых вышек, сварганенных из опор ЛЭПа с укреплением брони пулеметными гнездами наверху да один бетонный дот. Летом от такого поста толку было мало из-за разрастающейся бешеными темпами зеленки, которую не успевали прореживать. Два ряда вкопанных в землю рельсовых обрезов с натянутой между ними колючей проволокой, местами оборванной, серьезным препятствием назвать было трудно, а за ним шел только лес, вплоть до самого забора таинственного и ужасного ВХЗ. По возвращении домой с героического рейда Стас получил от отца такого нагоняя, что кожа на жопе едва лоскутами не сходила шириной в ремень. И за что? Ведь всего-то по лесочку прогулялся, в котором собак не видали ни разу. Внутренне заходили, постоянно за компанию возле ворот, подивился целехненькому заводу, торчащему посреди леса, будто призрак из военной эпохи, и назад. Но скоро он понял, за что.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 Десятилетнего пацаненка, когда первые коми земли разбивались о крышку соснового гроба. Этот взгляд безумных, воспаленных глаз с лица навсегда засел в мозгу, будто спрашиваю, «Почему ты не сдох вместо моего мальчика?» «Почему ты не сдох?» «Потому что не баран конченный, ответил он на незаданный вопрос и сам удивился, поняв, что говорит слух. Мусорное озеро продолжало переливаться неровными бетонными волнами в свете набирающего яркость лунного диска, неумолимо приближая каменные муравейники, растущие на горизонте. Вскоре показались и знакомые очертания универмага, еще через некоторое время из-за столбов кирпичной трухи выпал особняк Дикого. «Вот сюда нам не надо», — подумал Стас и свернул налево, углубляясь в непроглядную чещубу подальше от глаз внештатных сотрудников Муромской горбезопасности, так нелестно отрекомендовавших коллекционерам. Пробираться сквозь заросли тополиного молодняка, раздвигая с собой ветки, норовяющие хлестнуть по роже, было, конечно, не слишком комфортно, но привлекать к своей одинокой фигуре внимание ушлых ребят Александра Дмитриевича Прокофьева уважаемому мужчину истинного джетмена ну, хотелось еще меньше. В том, что предприимчивые товарищи, крышующие Южный район, вели дела с величайшей позволением городских властей, Стас не сомневался, а история коллекционера свидетельствовала,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 Так продолжалось минуты три. Наконец, оба огонька совершили крутое пике и упокоились среди кустов репейника. Костян с напарником, выпустив напоследок пасть сизу табачного дыма, свернули направо. Стас, успокоенный с изрицанием удаляющихся спин, опустил автомат, закрыл куля прицела и, пригнувшись, двинулся вперед. «Ептуэ!» — вырвалась вдруг. Сухая ветка подвернулась под ногу и треснула так, что от неожиданности зазвенело в ушах. Две фигуры, уже скрывшиеся, были за особняком, как по команде остановились, скинули автоматы и сделали несколько шагов в сторону подозрительного звука. Сердце ёкнуло. Стас рефлекторно попятился, но тут же передумал. Медленно опустился на четвереньки и, ощипывая ногами вероломную растительность, позади себя лег на живот. Двое прошли еще немного и остановились в метрах в ста от пушки леса, пристально глядя поверх стволов заросли. «Пошли вон, уроды!»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 Тот, полуприсяде продолжал забирать левее, не сводя глаз со сплошной желтовато-серой стены тополиной поросли. Вдруг, резко тормознув, он скинул автомат и дал короткую очередь по только ему одному видной цели. Метров тридцати от стаса что-то пронзительно взвизгнуло и, трещая ветками, ломанулось глубь непроходимой чищевы. — Чего? — громко крикнул откуда-то справа костян, встревоженный звуком выстрелов. Черный поднялся полный рост, еще раз пристально огляделся и, опустив ствол, махнул рукой. — Отбой! — Что? Что такое-то? — продолжал любопытствовать бегущий навстречу Костян. — кого полил Да под свинок вроде, зараза. Из особняка на стрельбу высыпали несколько человек с ружьем. — Ложная тревога! — замахал им руки черной. — Нормально все, кабанчик подранил. Все нормально. Гриба автоматиков остановилась и, развернувшись, понуро зажагала обратно. Стас быстро заморгал львым глазом, пытаясь смахнуть каплю холодного пота, упавшей с брови. Соленая влага растеклась по ресницам и жгучей росой полила слизистой. Вики сами собой плотно сомкнулись, а, открывшись, продемонстрировали глазам мутноватную, слегка плавающую, но того не менее приятную картину с двумя удаляющимися спидными, украшенными с справа плеча автоматными прикладами. Стас облегченно вздохнул, но торопиться не стал, решил для верности минут пять отлежаться. Новых вспышек повышенной бдительности не последовало. Люди дикого продолжали размеренно патрулировать территорию вокруг особняка, утратив, судя по всему, интерес к месту недавней ковании охоты. Стас поднялся, еще раз мысленно выразил благодарность безвинно искалеченному животному и, внимательно глядя по ноги, продолжал свой нелегкий путь.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 мельком попадавшиеся ему на глаза в прошлый раз, по дороге с западного района в южный вблизи выглядела совсем по-другому. Длинное, похожее на барак здание, когда-то, видимо, закрытое, а сейчас щеголяющее только ржавым каркасом, даже за бетонными сваями, прирастало из центра громадным козырьком, покоящимся на трех опорах. Точнее, не на трех, а на двух, потому как передняя опора рухнула, снесенная чем-то тяжелым, и потянула с собой козырек, переломившийся и уткнувшись разбитым свесом земли землю. Заправочные автоматы, едва не почастую единой ржавчиной, уныло поскриповленной ветру тонкими лохмотьями буры жести. На поваленном высоченном щите, украшенном сверху странный ни о чем не говорящей аббревиатурой ТНК, облупившейся от времени краской было намалевано. Здесь бензина нет, продуктов нет. Стреляю без предупреждения. Верю! ухмыльнувшись, кивнул, Стас, дошедшему сквозь года посланию отправился дальше. Окраино западного района, как и все вокруг, медленно погружалась в сгущающиеся сумерки. Желтый свет карасиновых ламп разливался за окнами, роняя наружу теплые брызги домашнего уюта. Похрюкивали свиньи в сараях, мычали коровы, дождавшиеся вечерней дойки, голосили над перебой петухи, соревнующиеся в вокальных способностях. Старший по околице, вдыхая аромат печеного дыма с едва заметным сладким привкусом паренной тыквы, бросал чуть завистливые взгляды на дворы, до избы, где собираясь к ужину хозяева с домочадцами, и думал, а может я бы так смог. Может, послал все это к черту, всю эту пустую бегать ню, суету, оси нибудь под ковром, скотинку завести, детей. Катя магазин могла бы открыть на новом месте. У нее к этому дело, ну, просто талант. Да. Он обогнул лесом правую оконечность района и углубился петлеющий между заборами проулки, стараясь держаться подальше от проезжей части, напоминающая о себе отдаленным скрипом телег и лошадиным фырканьем. Включенные прожектора сторожевых башен, выглядывающие из-за сменяющих друг друга крыши заборов, служили ему четким ориентиром. Людей на улице было немного. То загонял кос на двор, то тащил воду с колодца, нес из леса хворост. Праздношатающиеся встречались еще меньше. Большинство порядочных обывателей уже сидело по домам, предпочитая не высовывать носа на улицу в темное время суток. Стас вернул в очередной прогон и тут же сделал шаг назад, заметив человека в черной униферме с ак четыре на плече, стоящего к нему спиной возле приоткрытых ворот. Человек глубоко затянулся в и выпустил сизый думок в темное небо, покрывающее ее россыпи сверкающих точек, и постучал ботинком о валенку, сбивая налипшую грязь. Осторожно, выглядывая из-за угла, Стас присмотрелся к дому, показавшемуся ему знакомым, и невольно отпрянул, услышав со ствола сбивающийся на ухо стариковский голос. «Что же вы, сынки, делаете? <смех> Говорю ж, не знаю я. Ушел он. Вот переночевал ночку и ушел. Ох!» «Ты побезди, побезди сейчас сучара старая!» Присоединился к разговору второй голос, молодой и наглый. «Не так запоешь скоро?» «Да я разве скрываю чего? Ну, рассказал уже все. Ой!» «Сынок, мне бы этот дом-то запереть, а?» «Да пошел, бля!» Из ворот спотыкаясь, вылетел дед Григорий в рубах и портках. Голова разбита, ухо в крови. и, и, и он упал на колени и закашлялся, прихватывая рукой правый бок в районе почек. Ой, кто ж вас растил, паскудников-то? Вместо ответа деду в ребра пролетел увесистый удар ботинком от амбала, шедшего позади. За первым на улицу вальяжной походкой ворлил еще один, расточком пониже, тоже обряженный во все черное, с кобурой на поясе и в хромовых сапогах, надрайных до зеркального блеска. Он, постукивал ногтем по серебряной пряжке, обошел деда, все еще стоящего на коленях, придавил каблуком упершуюся в дорожную грязь стариковскую руку, присел, схватил Григория за волосы и пару раз с силой ткнул его лицом в землю. «А за паскудников, козелот и баной, мы еще отдельно погутарим!» «Поднять!» — небрежно бросил двум ухмляющимся мордоворотом и ковнул на лежащего в грязи старика. Те быстро поставили деда Григория на ноги, встряхнули, отошли в сторону, брезгливо отряхивая ладони. Переряд пошел рыхлять, скомандовал главный. Дед, утирающий рукавом кровь из разбитого носа, вздрогнул, втянул голову в плечи и неловко заговылял дальше по прогону, боязливо оглядываясь на шедшую позади троицу. Мрази! прошептал Стас, машинально расстегивая клипсу. Рука уж обхватила ребристые щечки рукояти, готовый нажать на спусковой крючок и послать по пуле в каждый из трех бритых затылков. Но это продолжалось только один миг. Потом мозг снова заработал по графику и нарисовал своему импульсивному хозяину неприглядную картину дальнейших событий. Старшумно выдохнул, пуская в холодный вечерний воздух струйки пары и со злостью загнал ПБ обратно в кобуре. «Опоздал, бля, сильно опоздал!» — подумал он, провожая взглядом деда Григория, с конвоиров, развернулся и, нырнув в соседний провод прибавил ходу. Судя по разросшимся белым пятнам прожекторов, до магазина оставалось уже совсем недалеко. По соседней улице, долбя копытами грязь, пронеслась лошадь, яростно понукаемая седоком. Стас замедлил шаг и, поднимая автомат, резко обернулся, готовый встретить очередь у садника, всадника, вывернувшего из-за угла, но топот и крики продолжали удаляться, пока, наконец, не стикли по направлению к южному району. Засуетились, падлы, забегали. Стас оглянулся по сторонам. Не привлек ли он чье-то внимание своим невмеру быстрыми телодвижениями? Нет, пролог был пуст, закрытые ставнями окна ближайших изб темны. Он повесил автомат на плечо и, стараясь изобразить усталого обывателя, возвращавшегося после тяжелого трудового дня, побрел дальше. Идти не торопясь было тяжело. Ноги как-то сами собой все норовили ускориться, то и дело сбиваясь на легкий бег. Когда же из-за расступившихся дворов показалось очертание магазина с темным человеческим силуэтом на крыльце, окантованным нимбом света падающего с приоткрытой двери, Сохранять неспешный темп стало в разы тяжелее. Стас на деревнеющих от задушенного рвения ногах приблизился к верному другу. Человек на крыльце потянул дверную ручку и прямоугольник света в кирпичной стене без окон пошел шире резко очерчивая плотную фигуру, упакованную в камуфляж. — вашу", почти выкнул человек, замерв на месте. Внутри у Стаса ёкнуло, и он ускорил шаг, уже не обращая особого внимания на конспирацию. Ноги несли его сами. Из магазина что-то невнятно ответили. «Вам, ебланы, что приказано было?» — продолжил человек на крыльце. «У ёбки топорылые, бля!» Стас перешел на бег, доставая с ПБ. «Э, «Так ведь случайно, не хотели?» — рассеянно оправдывался кто-то. «Э, «Само так вышло».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 позади успели хлопнуть еще три выстрела. Едва не вылезший из орбиты правый глаз сфокусировался на дергающейся рифленой подошве формных берцев. Еще хлопок. Пуля обожгла плечо рядом с шеей. Еще. Садануло по голове. Облачко кровавых брызг летело на пол неровным пятном, и красный кисель залепил веки. ста закрыл тяжелую входную дверь, обитую войлоком, бросился к прилавку, перешагнул через труп гвардейца, дергающийся в конвульсиях, и остолбенел. Понимание того, что случилось, непоправимое,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 Распахнутые серо-голубые глаза смотрели куда-то далеко, на то, чего не увидеть живым. С противоположной стороны прилавка послышался возня и хрипы. Стас поднялся, все еще не до конца воспринимая плывущую и липким маревом объективную реальность, обошел прилавок и дважды нажал на спуск, целя в голову с недобитку. Но выстрелов не последовало. Мозг, безуспешно пытающийся выбрать из состояния эффекта, только сейчас осознал, что правая рука мертвой хваткой сжимает пистолет и становившимся в заднем положении затвором. Стас сунул ПБ в кобуру, схватил первое, что попалось под руку, вертикалку с резным ореховым прикладом, висевшим на стене справа. Недобиток, хрипя, кое-как перевернулся на спину, пытаясь левой рукой стереть кровь с глаз, а правый шарик вокруг поиска как потерянного аксу, но звук щелкающего спускового механизма быстро переключил на себя все его внимание, и обе руки взметнулись, демонстрируя готовность к полной безоговорочной капитуляции. Однако Анастаса жест впечатления не произвел.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 Глухой удар и треск черепа возвестили о конце, но приклад не остановился. Он раз за разом взлетал, увлекая следом вверх кровавых брызг, опускался с влажным хрустом, вминая лицо в голову снова и снова, пока хруст не сменился чавканьем разбитого дерева в кашится из мяса, крови, костей и мозгов. Стас опустил свое оружие на голову обидчика последний раз и почувствовал, как ноет правая ладонь. Он пошатнулся и уронил дробовик. Вороненные стволы блеснули алыми пятнами рядом с мушкой. На полу, возле прилавка, нелепо изогнувшись, лежало туловище. Туловище при руках, ногах и с огромным нимбом, разметавшееся во все стороны красными лучами вокруг железообразной, розовато-серой субстанции в белых и багровых краплениях. Стас несколько раз глубоко вздохнул. Мутная пульсирующая картинка немного прояснилась. Он слезнул кросс по ровной ладони, огляделся. Три мертвых асессовца... Мертвый Прохор в своем углу и мертвая. Стас скрипнул зубами, потер чуть не немевшее лицо, вытащил с Прохора стул, перм им дверную ручку. Шума особого вроде не было. Сколько прошло времени? Должно быть немного. Хорошо, вещи. Вещи у Кати дома лежат. туда нельзя, нельзя. Так да хуй с ними. Он глянул на стенца муницы. Так, блядь, чего тут? Руки сразу бутают на, на чистых рефлексах. Потянулись к рюкзаку, без ошибочной выбрав из пяти любимой модели. Так, теперь. О сука, загадился. Стас кинул на, на пол обляпанную кровью плащ палатку и потянулся к соседней. Ладно, это возьмем. Шинель. А, вот она пойдет. Сапогин надо. Берцог задубеешь скоро. О, какой? Сорок третий. Отлично. Портянки. Годится. Он накинул шинель поверх камуфляжа и спешно запихивая товар в рюкзак, переместился в витрине сопутствующей принадлежности. Топорик. Маловат, ну ладно, так лопата, ножик раскладной сгодится. Так это что? Херня, херня. Стоп, рука потянулась к ПБС. Ага, давай, два. Смазка. Надо бы еще дробовик прихватить. Дорога дальняя, гляди, ротва закончится. Он бросил взгляд на правую стенку и тут же выбрал подходящий укороченный полуавтомат с неподвижным полиамидным цвеьем и таким же прикладом. Ну-ка, не убитый. ружье отправил стремительно наполняющий веш мешок. Патроны. Стас убежал прилавок и посел начал копаться в коробках. словно по ней. Ебануться. А семерка где? Черт ногу сломит. Глаз невольно скатился на мертвое тело справа, и совесть больно уколола промеж ребер. Извини, Катюш, извини. Мне сейчас это нужнее. А вот... А, вот они, родимые. Возьмем десяток, лишь ими не будут. Капки с мелодичными, позвякивающими боеприпасами отправились на осетное жало рюкзака. Раз уж дробовик прихватил, надо бы и картечью рожиться. Так, пять хватит. А дроби еще пяток. Что у нас с гранатами? РГО. Ну, возьмем пару. «Аптечка, да, нужна аптечка». Стас переместился вправо, стараясь не наступать в растекшуюся по полу кровавые ручки. «Вот то, что нужно, так еда». Он хлопнул ладони по подсумку с бутербродами из жарного хлеба и вяленого мяса. «Надо же, за весь день не притронулся, да не хочется что-то так. Деньги». Серьезно, все у Кати осталось. С собой у меня только четыре золотых. Ладно, хватит». Стас поправил шинель, завязал весь мешок, накинул лямки на плечи. Перезарядил ПБ и, бросив последний взгляд, двинулся к выходу, но замер на полпути. Стул, подпирающий ручку, скрипнул. К двери постучали. «Андрюха! Что там у вас?» Секундное утро схвынуло так же быстро, как и накатило. Мозг снова включился и заработал в штатном режиме. «Нормально все!» — ответил Стас снова растягивая кобуро. «Сейчас открою!» Он отодвинул стул рывком распахнул дверь и, схватив за грудки ничего не подозревающего ССовца, с силой швырнул его внутрь. Тот сделал в три неуклюжих шага прыжка, зацепил ногой труп коллеги, распластавшийся посреди магазина, споткнулся и влетел в прилавок, аккурат промеж ножей пистолетов. Дверь закрылась, опухлый стол глушитель уже смотрел в грудь гвардейцу, сидящему на полу и ошалелось зыркающим вокруг. Тсс! поднес с губам палец, я буду спрашивать? Ты будешь отвечать быстро, четко и правдиво. Тогда останешься жив, понял? Гвардейц открыл рот, ничего не ответил, просто кивнул. Хорошо, снаружи, рядом с магазином, есть еще кто из ваших? Нет, потряснул головой. Я один. Вокруг города патрули ходят. Ходят. Минут тридцать назад начальство распорядилось в Южный район двадцать человек направить, а западный, северный. Не знаю, как на меня вышли. Пропуска смотреть начали, комы по чье имя поручительства выписаны были. Стали всех поручителей проверять. Врач Хигматурнин сознался, что. что. Гвардеец, слегка полноватый, крепкий мужик лет 35 заметно нервничал и постоянно косился на обезглавленный труп. Что отправил на Вербовский? Я понял. провал его Стас. Как через заку перебраться? Эээ, -э есть мозжность дорожная. Это нужно на юго-восток и вдоль. Не годится? Снова привал Стас. Еще вариант можешь предложить? Ну, тогда с другой стороны, на север. Муром обойти, там деревня Рыбацкая будет. Они перевезут, если заплатить. Кого еще ищут? Начальство на семерых ориентировку выдало. В ней ПБ дважды хлопнула гвардеец, завалившись на бок, умолк. Стас убрал пистолет, открыл дверь, быстро гделся и вышел. Дорогу обход Мурома занял около трех часов. Северные пригороды, отведенные в основном под фермы, сады и пахоту, заселены были не настолько густо, как южный или западный. Дома по большей части стояли разрозненными хуторками, изб в 10-15.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 Когда из-за леса выглянули скупые огни еще одного небольшого поселка, а встречный ветер донес запах коптильни, на часах было уже девять. Пологий берега, Аки приютил на своем песке, поросшем ивами до кустами, шиповника маленькую рыбацкую деревушку, насчитывая от силы с десяток домов. Простые бревенчатые избы с двухскатными крышами подпирались частоколом свай. Дальние от воды имели подпорки только спереди и частично по бокам, те, что поближе, были приподнены со всех сторон. На торчащих повсюду жердях сохли мелко плетеные сети с красными растяными буями. Лежали перевернутые кверх гнищем лодки. Пахло сырым деревом, водорослями и рыбой. «Здорово будь, мил человек!» раздался позади в голос. Стас обернулся и увидел сидящего на крыльце долговязого жилистого старика в холщевой рубахе и широких мешковатых шароварах, заправленные в сапоги. На улице было не сказать, чтобы тепло, но старик по этому поводу вида не беспокоился. Сухое лицо с палыми щеками, сосредоточенно хмурилось от длинных зловатые пальцы, ловко орудой иглой, плели бредень. «Ищешь чего?» — Альц заплутал, продолжил он слегка скучающим тоном. «Вечер добрый, отец!» — поприветствовал Стас в ответ. «Мне бы на тот берег попасть. Подсобишь?» «Расплатиться семерками могу». Старик отложил бредень, выудил из кармана кисет махры, свернул самокрутку, пожевал причмяками конец желтой бумаги, достал коробок, чиркнул спичкой и прикурился, закрывая ладонью огонь от ветра. Хорошему человеку, чеб не помочь. Как скоро отчаливать, думаешь? Чем скорее, тем лучше. О, как? Приподнял старик устистой брови. Ну что ж, дело хозяйское. Десять семерок, и на том сговоримся. Вижу, рыбу вы тут коптите, кивнул Стас на ароматный дым поднимающийся из трубы. Да — Да-да, коптим помаленьку. Я б купил. И хлеб еще. — Рыб-то можно, конечно, — кинул старик. — А вот с хлебом тугу у нас. — зато картошка нынче уродилась. Картошки отсыплю. Как раз сварил недавно. — Годится. Рыбак встал и, стуча по крыльцу сапожищем, шел в избу. Вернулся он минут через пять, схолчил мешком в руке и с веслами на плече. — Держи. Стас развязал веревку и в лицо дым отдохнул горячим паром с запахом копченой рыбы.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 Стас скинул рюкзак и вытащил из него пачку патронов. «О, здесь двадцать!» Положил картонную упаковку на скамью, достал флягу, отвинтил крышку и опустил емкость, обшитую брезентом за борт. «Тут не набирай!» — отсоветовал старик. «Тут плохая вода. С того берега лучше. Пускают в реку, черти что! Мы и сами-то он выше по течению рыбачим. А здесь давно уже не ловится. «Спасибо!» — Стас поднял флягу, вылил воду, подозрительно отдающую канализационными стоками. Так чего тебя на ночь глядит за реку, понесло, ежели не секрет, спросил рыбак, внимательно рассматривая своего позднего клиента. Да вот повидаться хочу с людьми нужными. Ха! И где же люди те? Стас улыбнулся, доверительно глядя в глаза любопытствующему собеседнику. Варзамасе, отец. Варзамасе. Конец книги. Э -э читал Майк 555.